Глава 7. Через неделю они сами пожаловали. Это произошло в воскресный день, и вот уже 3 недели, как моя блинная была закрыта по воскресеньям. Фургон закусочный тоже не работал. Он с точностью до минуты повторял мои часы работы. Мы с Полем сидели во дворе, подставив щёки последним лучам осеннего солнышка. Я читала о Поль. Он и сейчас, как в прежние годы, любителем чтения не был. просто как видно довольствовался праздным сидением и той изитка на меня поглядывал как обычно добродушно ненавязчиво то строгал какую-нибудь деревяшку услышав стук я пошла отворять калитку передо мной стояла лора деловая в тёмно-синем а позади неё янник в угольно-чёрном костюме Зубы вылыбки на показ, как клавиши пианино. У Лоры в руках было громадное растение в горшке с красно-зелёными листьями. Дальше порога я их не пустила. Кто-нибудь умер? спросила я холодно. Я, например, покажи Ване, смотря на все ваши подлые старания. Лора обиженно поджала губы, но мамуся, никаких тебе, но мамуся, резко оборвала я. Мне прекрасно известны ваши грязные шантажистские фокусы. Правда, они не срабатывают. Умру, но вам не позволю выжить из меня ни гроша. Так что скажи своему братцу, чтобы сворачивал свою зашкваренную телегу и убирался отсюда. Мне ясно, зачем он явился. И если вы это не прекратите, то, клянусь, пойду в полицию и подробно расскажу, что вы тут учиняете. Янник явно встревоженный начал лопатать какие-то извинения, но Лора была сбита покруче. И изумление на её физиономии продержалось не более 10 секунд, уступив место жёсткой холодной усмешке. Я сразу поняла, что ей лучше сказать всё напрямик, заметила она высокомерно взглянув на мужа. Все эти глупости не вам, не нам ни к чему. Я уверена, как только я всё разъясню, вы поймёте, что некоторые сотрудничества нам обоюдно выгодно. Валяйте, разъясняйте, сказала я, скрестив на груди руки. Только наследство моей матери принадлежит мне и Рен-Клод, что бы там ни наговорил вам мой братец, и ни о чем тут разговаривать. Лора одарила меня щедрой, полной ненависти и улыбкой. Неужели, мамуся, вы считаете, что нам нужно это наследство? Ваши жалкие деньги! Боже, избави! Как ужасно вы о нас думаете! Внезапно я увидела себя их глазами. Старуха в грязном фартуке. темные, как сливы, глаза, зачесанные назад и туго стянутые на затылке волосы. Ощерилась на них, как вспугнутая собака. Сама для верности за дверную ручку держусь. Дыхание сперло в горле, будто заросли терновника. — Правда, особой свободы в деньгах у нас нет, — признался Янник. — Ресторанное дело сейчас не на подъеме. Статья в «От Эй Кузен» мало что дала, — И у нас проблема с Лора взглядом заставил его умолкнуть. Мне лично деньги не нужны, повторила она. Знаю я, что тебе нужно, резко сказала я, стараясь скрыть свою беспомощность. Рецепты моей матери, но тебе я их не дам. Лора по-прежнему улыбаясь смотрела на меня. Я поняла, не только рецепты ей понадобились, и ледяной ком застрял у меня в горле. Не дам. Еле слышно выдохнула я. Альбом Мирабель Дерсижан. Мягко сказала Лора. Её личные записи, её мысли, её рецепты, её тайны. Это бабушкино наследство и принадлежит всем нам. Преступно навечно скрыть его от всех. Нет. Слово грянуло неоистово, будто полдушись с собой вырвало. Янник отступил на шаг, уступив место Лоре. Я задыхалась, как рыба, с дюжины крючков в глотке. "Послушайте, Фрамбуасс, вы же не можете вечно носить в себе эту тайну", настойчиво сказала Лора. Просто невероятно, что до сих пор никто не догадался. Мирабель Дёртижан. Она раскраснелась, почти похорошела от возбуждения, одна из самых загадочных и необъяснимых преступниц XX века. Ни с того, ни с сего убивает молодого солдата, потом равнодушно взирает на то, как половину населения деревни каратели за это расстреливают, затем просто, не вдаваясь в объяснения, исчезает. Всё не так. Невольно вырвалось у меня. Так скажите же, как всё было, наступала Лора. Я вам Во всём стану помогать. Это такая уникальная возможность проникнуть в глубь тайны, я придвижу, может, получится потрясающая книга. Книга? Изумлёна повторила я. А что вас так, собственно, удивляет? Уже раздражённо вскинула с лора, я думала, вы всё поняли, сами сказали, язык у меня будто прилип к нёбу. С трудом я произнесла. Я решила вы за рецептами охотиться. Из ваших слов выходило, что нет же, — Лора с досадой тряхнула головой, — мне нужен весь альбом для моей книги. Вы разве не читали мою брошюру? Разве вы не в курсе, что меня интересует эта тема? И когда от Кассиса мы узнали, что Дартижан просто-таки наша родственница, бабушка Янника, она осеклась, сжала мою руку. Пальцы у нее были длинные и холодные, ногти перламутрово-розовые, такие же губы. Мамуся, вы одна остались из ее детей. Кассис ум. Рэн Клод невменяема. Вы и ее посетили? — спросила я в лоб. Лора кивнула. Ничего не помнит. Чисто растительное существование. Она скривила губы. Да и в лелавёс никто ничего путного не знает, если и помнят, не говорят, откуда такая осведомлённость. Ярость сменила охлаждающей душу прозрение. Всё намного хуже, чем я подозревала. Но Лора повела плечами. От люка, естественно. Я попросила его приехать сюда за дать кое-какие вопросы, подпоить пару-тройку старых пройдох, ну Сами понимаете. И взглянула на меня испытывающийся с вызовом: "Вы же заявили, будто всё вам ясно?" Я кивнула молча, потрясённая, не в силах вымолвить ни слова. "Признаюсь, вы умудрились продержаться дольше, чем можно было вообразить", продолжала Лора с некоторым восхищением. Никому и в голову не пришло, что вы вовсе не скромная лев в Симон Ураженская Британии. Здесь вас даже почитают. Вы постарались на славу. Никто ничего не заподозрил, даже дочери своей ничего не сказали. Пистаж, по дурацки вырвалось у меня. Я и говорила, и соображала точно во сне. Я черкнула ей пару писем. Думала она знает что-то про Мирабель, но оказывается, вы никогда ей ничего не рассказывали. Так, господи, пистаж. Почва скользнула из-под ног. Одно неверное движение и глянет новый обвал, и снова рухнет мир, который я считала устойчивым. Ну, а вторая ваша дочь? Давно у вас с нею были контакты? Она что-нибудь знает? Ты не имеешь права. Не имеешь права!» Слова прозвучали едко, как соль, заполнившая мне рот. «Тебе не понять, что значит для меня этот дом, эта деревня. Если узнают... Ладно, ладно, мамуся!» Лора обняла меня за плечи, и у меня уже не было сил». отпихнуть её Мы понятно вашего имени не упомянем, и даже если оно всплывёт, вам придётся примириться с мыслью, что такое может случиться, когда мы подыщем вам для жилья другое место, получше этого. В ваши годы так или иначе уже не следует жить в таком старом ветхом доме. Кошмар. Тут даже нормального туалета нет. Мы подыщем вам приличную квартирку в Анже. Ни одного репортера к вам не подпустим. Что бы вы о нас ни думали, мы станем о вас заботиться. Мы же не чудовища какие-нибудь. Мы хотим, чтобы вам было лучше. С непонятно откуда взявшейся силой я отпихнула Лору от себя. Нет! И тут сквозь пелену до меня дошло, что здесь Поль. Что он молча стоит за моей спиной. И тогда сквозь мой страх проросло и расцвело пышным цветом злорадное лекалоние. Я не одна. Теперь рядом со мной Поль, мой верный друг. Подумайте, мамуся, ведь это же в интересах всей семьи. Нет. Я шагнула, чтобы закрыть дверь, но Лора упёрлась в щель своим высоким каблуком. Нельзя скрываться вечно. Тут вперёд шагнул Поль. Он говорил спокойно, медленно, растягивая слова, тоном человека, то ли в полном согласии с самим собой, то ли слегка заторможенного. Вы что, не слышали, что сказала Фрамбуазь? произнёс он с сонной улыбкой, а мне подмигнул. Тут меня захлестнула нежность к нему. Да так внезапно, что вся злость исчезла. Если я правильно понял, не нужна ей эта сделка. «Так, это еще кто изумил из Лора? Что он здесь делает?» Поль улыбнулся в ответ своей доброй сонной улыбкой и просто сказал «Друг. Самый старый». «Фрамбуаз!» — потянулась Лора из-за плеча Поля. «Подумайте над нашим предложением. Подумайте, как это важно, иначе...» Мы бы к вам не обратились. Подумайте, подумает, будьте уверены, добродушно сказал Поль и закрыл дверь. Лора настойчиво принялась барабанить в дверь снаружи, но Поль задвинул щеколду и для верности цепочку накинул. Через толщу дерева пробивался крикливым зудением голос Флоры Фрамбуаз: "А думайтесь, я велю Люку уехать, всё станет опять как прежде!" Фрамбуаз. "Кофе?" спросил Поль, направляясь в кухню. От него понимаешь, легчет. И ж какая. Сказала я дрожащим голосом, кивнув на дверь. Вот негоджайка. Поль Павел плечами добок «Да с ней. Простодушно сказал он: "Отсюда её не больно слыхать". У него всё было просто. И я, выдохшись, подчинилась. Он принёс мне горячий чёрный кофе со сливками, корицей и сахаром и кусок черничного пирога, с кухонного стола. Я ела и пила молча и постепенно кураж снова вернулся ко мне. Она не отступит, произнесла я после долгого молчания. Так или иначе, будет на меня наседать, пока не сдамся. И тогда она поймёт, что тайны мне уже не удержать. Я приложила руку к албу, ломило голову. Понимает, но не вечно же мне упорствовать. Это вопрос времени. Долго так не протянется. Так ты что же, капитулируешь? спросил Поль спокойно, с некоторым любопытством. Нет, резко ответила я. Хон развёл руками. Так до чего городишь ерунду? Куда ей, да тебя? Тут почему-то он покраснел. Сама знаешь. Если захочешь, найдёшь, как их одолеть. Одолеть? Я чувствовала, что вскинулась сварливо как мать, но ничего с собой поделать не могла. Кого? Лука де Санжа и его дружков, Лорус с Янником, ещё двух месяцев не прошло, а они уже пустили под откос всё моё хозяйство. Раз вступили на этот путь, им только остается, что вперед и остаётся, что вперёд и вперёд, так весне. Я в отчаянии махнул рукой. А если у них языки развяжутся? Ведь много не надо. Слова душили меня. Всего-то назвать имя моей матери. Поль покачал головой. «Не думаю, что они на это пойдут, — спокойно сказал он. — Уж только не сейчас. Им нужна зацепка, чтоб торговаться. — Знаю. Они понимают, чем тебя шантажировать. Кассис все разболтал. Устало сказала я. — Поль пожал плечами, это уже не важно. До поры они тебя оставят в покое, вдруг ты одумаешься, вдруг удастся тебя убедить. Им нужно, чтобы ты сама согласилась по доброй воле. И что? Снова во мне встряпнулась прежняя злость. И сколько это продлится? Месяц-два. Что можно сделать за 2 месяца? Да мне хоть целый год ломай голову, всё равно ни до чего не ни правда. Поль произнёс это ровно, без тени упрямства, вынимая из нагрудного кармана единственную смятую сигаретку и чиркая спичкой, а большой палец «Стоит, что тебе задумать, непременно сделаешь!» Так всегда было. Тут он глянул на меня поверх огонька своей сигареты и улыбнулся слегка грустной своей улыбкой. «Как тогда, помнишь?» «Поймал их все-таки матерую, а?» Я замотал головой, тогда совсем другое дело. «А, по-моему, очень схоже!» Сказал Поль, затягивайся едким дымом, прими это к сведению. Охота на рыбу, она многому в жизни учит. Я озадаченно взглянула на него. Он продолжал: "Возьми эту матёру. Ведь удалось же её поймать тебе, а больше никому". Я задумалась, вспоминая себя в свои 9 лет. Я к реке присматривалась, сказала я после молчания, изучала повадки старой щуки, где она кормится чем и ждала. Мне повезло только и всего. Мм, да. Снова вспыхнул огонёк сигареты. Пол выпустил дым из ноздрей. Представь, что этот десанж рыба, ну? Тут он усмехнулся. Выясни, чем кормится, определи верную наживку, и он твой. Что, не так? Я смотрела на поле. Что, говорю, не так разве? Может и так. Узкий серебряный лучик надежды сверкнул в моей душе. Может быть, старая я, чтобы сражаться, сказала я. Старая стала. Устала. Поль прикрыл своей заскорузлой, потемневшей ладонью мою руку и с улыбкой сказал: "Для меня нет.